«Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз». На Кавказе Лермонтову довелось побывать в детстве, когда бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева, урожденная Столыпина 1773-1845 годы, привозила его сначала шестилетним ребенком в 1820 году, а затем одиннадцатилетним отроком в 1825 году на минеральные воды. На том месте, где впоследствии вырос Пятигорск, был целебный Александровский источник, который посетил в 1819 году Алексей Петрович Ермолов и фактически основал великолепный в будущем курорт. Особенно памятной была для Лермонтова первая встреча с Кавказом. И не только с Кавказом. Он оставил о той поездке удивительные детские воспоминания, ну и замечательное стихотворение». Хотя я судьбой на заре моих дней, О, южные горы отторгнут от вас, Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз. Как сладкую песню отчизны моей «Люблю я Кавказ». В младенческих летах я мать потерял, Но мнилась, что в розовый вечера час Тостей повторяла мне памятный глаз. За это люблю я вершины тех скал. «Люблю я Кавказ». Я счастлив был с вами ущелья гор, Пять лет пронеслось, все тоскую по вас, Там видел я пару божественных глаз, И сердце ли печет, воспомня тот взор, Люблю я Кавказ. И строки воспоминаний. Кто мне поверит, что я знал уже любовь, Имея 10 лет от роду, Мы были большим семейством на водах кавказских, «Бабушка, тетушки, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет, но ее образ теперь еще хранится в голове моей. Он не любезен. Сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату. Она была тут и играла с кузиною в куклы. Мое сердце затрепетало, ноги подкосились». Я тогда ни о чем еще не имел понятия, тем не менее, это была страсть, сильная, хотя ребяческая. Это была истинная любовь. С тех пор я еще не любил так, с тех пор я никогда так не любил, как в тот раз. Горы Кавказские для меня священны. Если бы знал, что именно Кавказские горы станут для него тем местом, где обравется жизнь, в первые поездки еще никакого Пятигорска не было, но радовали глаз необыкновенно живописные горы Машук и Бештау. Именно Пятиглавый Бештау дал впоследствии имя Пятигорску. Бештау – тюркское «Пять гор» или «Пять вершин». Отсюда и Пятигорск. Предлагались несколько названий – Новогеоргиевск, Константиногорск, но выбрали Пятигорск. Лишь спустя три года после второй поездки Лермонтова на Кавказ был составлен проект будущего города, автором которого стал русский архитектор Иосиф Карлович Джузеппе Марко Бернардаци 1788-1840 годы, а еще спустя два года, в 1830 году, его рассмотрел Комитет министров Российской империи. Лермонтов приехал в Пятигорск в мае 1837 года когда он уже начал обретать некоторые черты, надолго сохранившиеся в черте старого города. С тех давних пор и поныне Пятигорск считается городом лермонтова Сколько памятных мест, связанных с именем поэта! Это ощущает на себе каждый, приезжающий в город. Я впервые попал в Пятигорск в августе 1977 года по санаторной путевке. Хотел на море, сопротивлялся, но санаторно-курортной комиссии настояли, и я оказался в Пятигорском военном санатории, расположенном у подножия горы Машук. А потом уже убеждать не надо было. Восемь раз приезжал туда в санаторий и трижды в командировке, когда, будучи редактором пятитомного издания «Последние письма с фронта», имел возможность выбирать, куда ездить за материалами. Конечно, не раз был в мемориальном музее домик Лермонтова. Конечно, много раз слышал историю конфликта между нашим великим поэтом и ничтожной мартышкой Соломоновым сыном. Это все эпитеты Лермонтова, адресованные Николаю Соломоновичу Мартынову, сыну винного откупщика, занимавшегося спаиванием народа. Но в ту пору как-то не обращал внимания, на странной натяжке в рассказах о ссорах. Оказывается, никто не слышал беседы Лермонтова и мартышки после ссоры. Из дома они вышли одни и разговаривали без свидетелей. Никто не слышал о том, что Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Все это впоследствии стало известно со слов самого Мартынова, но и пошло из уст в уста, обретая черты истинного факта. Хотя, повторяю... Все это было озвучено Мартыновым, разумеется, в личных интересах. Свидетеля этих его слов, Михаила Юрьевича Лермонтова, уже не было в живых. Никто вообще не знал о том, что назначена дуэль, да и Лермонтов, судя по его поведению в день гибели, тоже не подозревал, что Соломонов сын позвал его на Машук стреляться. Будущие секунданты назначенные в секунданты уже после убийства Лермонтова, до этого убийства тоже не подозревали, что являются секундантами. Недаром двое из них в момент убийства приспокойно пьянствовали на обеде у городского головы. А потом, когда убийство свершилось, и все те, о причастности которых заявил поганый мартышка, оказались на гауптвахте, началась, кстати, частично сохранившаяся переписка, в которой соучастники договаривались о том, кто будет называть себя секундантом Лермонтова, а кто Мартынова. Ну и, конечно, поражало то, что иные экскурсоводы... Я старался ходить по лермонтовским местам без экскурсий, но иногда слышал пояснения. Так вот, иные экскурсоводы заявляли, что Лермонтов был просто невыносим и погиб на дуэлине случайно. В 80-е годы XX -го века указания о том, как и что освещать, порою менялись кардинально. Иногда удавалось поговорить и с местными жителями, причем даже очень старших поколений, которые от своих предков знали некоторые подробности, не вписывающиеся в официальные установки. Так вот, уже тогда я неоднократно слышал о том, что потом прочитал в воспоминаниях современников. Дуэли не было, было убийство, Об этом утверждении боевого побратима Лермонтова Руфина Дорохова мы еще поговорим, но ведь и многие пятигорчане еще в конце 70-х утверждали то же самое. Правда, рассказывали они правду только в приватных беседах. В советское время у каждого человека в разной мере присутствовал так называемый «внутренний цензор», особенно у людей более старших поколений. Но все эти знания, полученные из разных источников, я не знал, куда и как употребить. Да и потом, не побывав в необыкновенном городе Пятигорске, окруженном живописнейшими горами Машук и Бештау, частично расположенном на отрогах Машука, городе красивым, казалось, напоенным любовью, трудно себе представить, что серьезные, противоречивые и спорные вопросы там как-то не очень задерживаются в сознании». Правда, во время работы над пятитомником «Последние письма с фронта» приходилось разговаривать со многими людьми, знавшими тех, кому посвящался этот пятитомник, то есть порой уже очень пожилыми людьми. В тома были включены письма по годам войны. Письма 1941 года собраны в первом томе, 1942 года во втором и так далее. Письма включались только тех бойцов и командиров, которые не вернулись с фронта. И комментарии к ним. Перед одной из поездок я прочитал в журнале «Молодая гвардия» размышления офицера, специалиста по баллистике, который, изучив материалы, особенно вскрытие, сделал вывод, что поскольку пуля прошла снизу вверх, выстрел был произведен, видимо, откуда-то из низины, что ли. Ну и высказал предположение, что, может быть, стрелял не Мартынов, а нанятый киллер. Разговорившись с одним из древних старцев, я рассказал о статье. Собеседник мой очень разгневался, воскликнул «Как не Мартынов?» «Он, он негодяй!» Не ручаясь, что сказано именно «негодяй», а не что-то покрепче, просто не запомнилось, поскольку отпечаталось главное «Он!» «Он заманил Лермонтова на Машук и убил там!» и сообщил, что ему рассказал о том его отец, а отцу его отец. Он уж точно не помнил кто, но твердо знал, что кто-то видел, как сначала на Машук проехал Мартынов, а через некоторое время и Лермонтов, и тут же выстрел. А потом уж потянулись туда и другие офицеры, надо полагать, так называемые секунданты. Возможно, даже кто-то видел, как все происходило – Ведь место дуэли не так далеко от церкви и кладбища, на котором было первое захоронение погибшего поэта. А церковь, и ныне действующая, была на окраине города, да и восьмидесятая практически тоже. Рядом только санаторий Ленинские скалы, но ну и несколько ниже него по склону военный санаторий. Все это я выслушал, принял к сведению, но специально и рассказал обо всем не в главе, непосредственно посвященной дуэли, ибо ссылку такую никуда не пришьешь. Ведь я даже фамилию рассказчика не записал. Нелепо выглядело бы, если б стал уточнять биографические данные. В Пятигорске и в ту далекую пору было чем заняться отдыхающим. Ну а теперь и подавно. К месту дуэли Лермонтова разве что иногородние экскурсии и Кисловодска, и Сентуков, и Железноводска приезжают на автобусе. В Пятигорских санаториях туда экскурсии принято, во всяком случае, так было до крушения советской власти, водить пешком. На еще лучше воспользоваться Терренкуром по живописнейшим местам и частичным местам Лермонтовским. Маршрут Терренкура начинается от фонтана «Каскад», что совсем рядом с домиком-музеем Лермонтова, чуть выше его по склону Машука. «Каскад» — несколько фонтанов, расположенных уступками, с мостиком, переброшенным через искусственный водопад, под которым была устроена подсветка. По вечерам водяные струи переливались в лучах разноцветных прожекторов, завораживая и умиротворяя мягким шелестом воды. Днем фонтан дарил прохладу, орошая при порывах ветерка прохожих мелкими капельками воды, долетающими до бетонной дорожки и до скамеечек, что стояли в тени ветвистых кустарников, от фонтана... Дорожка Теренкура вела к Радоновой лечебнице, оставляя ее слева, а далее бежала по отрогу Машука мимо Эоловой арфы, которая оставалась справа. Затем Теренкур проходил мимо санаториев Родник и Ласточка, что в районе именуемом Провалом, далее над самым этим знаменитым Провалом после которого следовал еще один крутой подъем к санаторию имени Кирова, принадлежащему в ту пору четвертому главному управлению. Там отдыхала партийная элита. И, наконец, после санатория Кирова большая часть маршрута пролегала по лесу. Чуть ниже узенькой асфальтовой дорожки Теренкура была проезжая дорога, въезды на которую санатория Кирова и у места дуэли Лермонтова перекрывали шлагбаумы. Воздух на том участке был настолько чист, что стоило проехать какой-то машине или мотороллеру с прицепом, допущенным по хозяйственным делам, пахло выхлопными газами отвратительно и резко, чего мы не замечаем в загаженных городских квартирах. Спокойным, но не слишком медленным шагом Машук можно обогнуть часа за полтора. Место дуэли Лермонтова. Ныне это обустроенная поляна на северо-западном склоне Машука, возле которой есть площадка для стоянки экскурсионных автобусов. Дорога же после поляны перекрыта, во всяком случае была перекрыта при советской власти. Проезд разрешался лишь служебным машинам, доставляющим продовольствие и другие грузы для множества пионерских лагерей и других учреждений. В 1960 году место дуэли причислено к объектам культурного наследия федерального значения. Со слов мартышки и секундантов, долго определявших свою принадлежность к одному из противников, местом дуэли была выбрана поляна в четырех верстах от города. Мимо проходила дорога в Николаевскую колонию. Теперь это населенный пункт Иноземцево. На поляне установлен обелиск, возле которого экскурсоводы рассказывают то, что придумали после убийства Лермонтова мартышка и другие члены организованной преступной группировки, устранившей того, кто нам мог заменить Пушкина. Это не в укор экскурсоводам. Что же делать, если все о дуэли было в руках Мартышко-Любов и лермонтов -Обов? Лермонтов полюбил Пятигорск. Уже в ту давнюю пору в центре города был разбит живописный парк «Цветник», который теперь по вечерам озаряется призрачным светом светильников, укрытых в островках кустарника. От центральной аллеи разбегаются аккуратные тропинки, вьющиеся средь газонов и клумб. Они ведут к гроту Дианы, камни которого помнят Лермонтова, бывавшего там с шумными компаниями, а далее к старинной галерее, из которой льется музыка, постепенно заглушающая музыку оставшегося позади фонтана. Далее можно подняться по каскаду каменных лестниц к академической галерее и остановиться полюбоваться волшебным ночным пейзажем курортного города, раскинувшегося в долине. Линии разноцветных фонариков, которые обозначают цветник, погруженный во мрак ночи, выводят словно огни посадочной полосы на небольшую площадь, куда время от времени выскакивали из боковой улицы шумные трамваи, издавая колесный скрежет на крутом повороте, Рельсы уносят их вдаль к железнодорожному вокзалу. А чуть выше площадки, что близ Лермонтовской галереи и грота Лермонтова, на отроге Машука нежно и таинственно поет Эолова Арфа, навивая особые захватывающие грезы. К ней ведут асфальтовые дорожки, кое-где на крутизне, переходящие в каменные ступеньки, и лишь в редких местах, освещенные скрытыми в листве деревьев фонарями, На каменной площадке возвышается старенькая до постройки башенка на постаменте с колоннами по кругу. Немало повидала она на своем веку и вихрей революционных, и вихрей разбивающих сердца. На куполе этой башенки павильончика, замену краденной в годы революции настоящей чудодейственно выполненной арфы, которую слушал когда-то Лермонтов, арфы, поющие от ветра и именуемой «Эоловой», Теперь установлен электронный прибор. На страницах повести «Княжна Мэри» Лермонтов ярко, с любовью и восхищением рассказал и об Эоловой Арфе, и о гроте Дианы, и о живописных окрестностях, да и во многих других прозаических и художественных произведениях он не забывал сказать добрые слова об этих замечательных местах.